Не надо плакать, мама, сказала она, сама с трудом удерживаясь, чтобы не разрыдаться. Не огорчайся так. Я понимаю, как тебе тяжело, но мы найдём какой-нибудь выход. Только не плачь. Она хотела ещё что-то прибавить, но губы её дрожали, и прошло немало времени прежде, чем она нашла в себе силы взглянуть в лицо этому новому, обрушившемуся на них несчастью. Внезапно Совершенно помимо её воли в её сознании промелькнула мысль о предложении Лестера, о его желании им помочь, о его любви, о его тёплом участии, так похожем на то, какое проявил когда-то Брандер в ту ночь, когда Басс сидел в тюрьме. Неужели же судьба требовала от неё опять такой же жертвы? Но разве для неё это не было безразлично теперь, когда всё равно её жизнь была уже разбита. Думая об этом, она не спускала глаз с матери, продолжавшей сидеть по-прежнему молча, без всякого выражения в лице. Так ужасно, что ей всё время приходится страдать, говорила себе Дженни. Неужели же она никогда, никогда не будет маломальски спокойна и счастлива? Может быть, эти ожоги не так уж серьёзны, проговорила она после некоторого молчания. Я бы не стала заранее так волноваться. А в письме говорится, что он завтра утром приедет домой, да? Да, ответила мисс Герхард, придя немного в себя. Мало помалу она разговорилась, а когда все подробности этого случая были исчерпаны, в доме воцарилось жуткое спокойствие. Кому-нибудь из нас нужно завтра не идти на работу и встретить отца на вокзале, сказала Дженни. Я думаю, лучше мне пойти, так как я уверена, что миссис Брэзбич ничего не будет иметь против. Нет, мрачно проговорил Басс. Тебе это не нужно. Пойду я. Он был сердит на этот новый удар судьбы. Об этом ясно говорил весь его вид. С мрачным выражением лица он ушёл в свою комнату и запер дверь на ключ. Миссис Герхард и Дженни отправили детей спать, а сами долго разговаривали, сидя в кухне. "Я правда не знаю, что теперь с нами будет", сказала миссис Герхард, совершенно подавленная теми финансовыми осложнениями, какими грозило им это новое несчастье. При этом У нее был такой слабый, беспомощный вид, что Дженни опять с трудом удержалась от слез. «Не огорчайся так, мама», — сказала она мягким, ласковым голосом, чувствуя, как в эту минуту в ее душе созревает твердое решение. «Что теперь с нами будет? Как ты думаешь?» — повторила ее мать, чувствуя, как все ее мечты об уютном доме в Кливленде разбиваются в дребезги. Ничего. Ничего, мамочка, всё ещё устроится. Я уверена, что случится что-нибудь такое, что нас спасёт. Она отдавала себе теперь ясный отчёт в том, что судьба опять собиралась взвалить на её плечи новую тяжесть. Она должна была принести себя в жертву, другого выхода не было. На следующее утро Бас встретил на вокзале своего отца. Старик был очень бледен. Видно было, что он перенёс острые физические страдания. Его щёки впали, и скулы выдавались реще. Руки его были сплошь забинтованы, и весь его вид был до такой степени жалкий, что на улице при встрече с ним многие останавливались и долго смотрели ему вслед. "Да", сказал он Басу. "Это был ужасный ожог". Я думал, что у меня не хватит сил перенести эту адскую боль. Сказать не могу, до чего было больно. До конца жизни я этой боли не забуду. Он рассказал, как всё произошло, и прибавил, что не уверен, сможет ли когда-нибудь снова владеть руками. Большой палец его правой руки и два пальца левой сожжены до самой кости. Первые суставы этих двух пальцев были уже ампутированы. Большое надеялись спасти, но не знали, приобретут ли его руки когда-нибудь гибкость и сможет ли он ими владеть. И как нарочно, это случилось именно тогда, когда я особенно нуждаюсь в деньгах. Да, это слишком тяжело. Когда они пришли домой, и миссис Герхард открыла им дверь, старик, чувствуя её безмолвную симпатию, не выдержал и заплакал. Миссис Герхард громко разрыдалась. Даже бас, и тот в эту минуту потерял всё своё самообладание, но скоро он опять взял себя в руки. Младшие дети плакали навзрыд до тех пор, пока бас на них не прикрикнул. "Ну довольно, довольно", сказал он, обращаясь к матери и стараясь говорить бодрым, весёлым тоном. "Скоро всё снова наладится, уверяю тебя. Это огорчения временные, и мы отлично сумеем со всем этим справиться". Бас говорил таким бодрым голосом, что миссис Герхард тоже начала казаться, что дело обстояло не так уж безнадёжно. Хотя руки её мужа и были страшно обожжены, но тот факт, что сам он мог двигаться, что у него не было больше никаких других повреждений, давал ей надежду, что он когда-нибудь настолько поправится, что сможет исполнять какую-нибудь лёгкую работу. Когда Дженни вернулась вечером домой, Первым ее движением было броситься к отцу и постараться всеми способами убедить его в своем участии и горячей привязанности. Но ее пугала мысль встретить с его стороны такой же холод, как и в их предыдущее свидание. Герхард, в свою очередь, чувствовал себя тоже очень смущенным. Он до сих пор все еще не мог вполне освоиться с мыслью о том стыде, Какой дочь навлекла на его старую голову, и хотя ему безусловно хотелось обойтись с ней как можно ласковее, все его чувства были так связаны, что он совершенно не знал, что и сделать, или что сказать. "Папа", проговорила Дженни, робко подходя к отцу. Герхард ещё более смутился. Он хотел сказать ей что-нибудь естественное и что-нибудь доброе, и не мог найти слов. Мысль о своей беспомощности, о ее горе, сознании своей готовности, несмотря на ее вину, пойти навстречу ее нежной привязанности, все это оказалось ему не по силам. Он не выдержал и горько разрыдался. «Прости меня, папа», — умоляющим голосом проговорила она. «Мне так тяжело, так тяжело». Герхард не смотрел на нее, Но охваченный вихрем тех разнообразных ощущений, какие поднялись в этот момент в его душе, он вдруг почувствовал, что может простить её, и простил. "Теперь всё хорошо", сказал он слабым, разбитым голосом. Когда он успокоился, ему стало стыдно при мысли, что он расчувствовался, но как бы то ни было, Это создало между ним и Дженни новые отношения взаимного понимания и участия, хотя внешне они оставались ещё очень сдержанными. С этого момента Герхард больше не старался избегать Дженни, а она, со своей стороны, выказывала ему то простое, искреннее чувство, с каким относилась к нему в прежние дни. Но хотя в доме опять воцарился мир, те заботы и нужды Какие приносил семье каждый новый день, были очень многочисленные и тяжелы. Каким образом смогут они сводить концы с концами теперь, когда их недельный доход сократился на целых 5 долларов, а сколько новых расходов принесло с собой присутствие лишнего человека в доме. Вас может быть и мог бы теперь уделять матери из своего заработка больше, чем раньше, но это не входило, по-видимому, в его расчёты. Таким образом, сумма в 9 долларов в неделю должна была хватать на все текущие расходы по уплате за квартиру, еду и уголь, не говоря уже о разных непредвиденных расходах. Герхерту нужно было ежедневно ходить к доктору на перевязку, Джорджу были необходимы сапоги. Если не удастся найти какой-нибудь новый источник дохода, то семье придётся опять влезть в долги и переживать вновь весь ужас острой нужды. Такое положение дел окончательно кристаллизовало в мозгу Дженни принятое ею решение. На письмо Лестера она до сих пор ещё не ответила, а между тем назначенный срок приближался. Колебаться дольше было нельзя. Она знала, что он им поможет. Он уже предлагал ей деньги, и её долг был воспользоваться этой помощью и она написала ему короткую записку, сообщив ему, что встретит его в указанном им отеле, и опять повторила свою просьбу ни в коем случае не заходить к ним. Отправив письмо, она стала ждать со смешанным чувством страха и волнующей надежды наступления назначенного дня. Глава двадцать вторая. Роковая пятница наконец наступила, и Дженни ощутила с лицом к лицу с необходимостью выполнить принятое ею решение. Другого выхода нет, думала она. Её собственная жизнь была загублена. К чему же продолжать ещё бороться, если бы она имела возможность сделать своих счастливыми, если бы могла дать вести хорошие образования, если бы она могла скрыть старую историю, Кто знает? Может быть, может быть. Ведь женились иногда богатые люди на бедных девушках, и Лестер был такой добрый. Я знала, что его чувства к ней было вполне искренне. В этот день в 7:00 утра Дженни пошла по обыкновению к миссис Брэзбридж, а в 12:00 под предлогом ненадолго пойти домой помочь своей матери, отправилась в отель. Что касается Лестера, то выехав из Цинциннати на несколько дней раньше, чем он предполагал, он не успел получить письма Дженни и приехал в Кливленд недовольный всем и всем. У него оставалась ещё надежда, что письмо он найдёт в отеле, но и эта надежда не осуществилась. Он вообще далеко не был человеком, поддающимся дурному настроению, но в этот вечер чувствовал себя Даниэльзе угнетённым и в самом мрачном настроении поднялся в свой номер. После ужина он попробовал было развлечься игрой на бильярде с двумя-тремя приятелями и в их компании выпил значительно больше вина, чем обычно себе разрешал, но и это не помогло. Утром он проснулся со смутной мыслью покончить со всей этой историей, но по мере того, как время шло и час назначенного им свидания приближался, он говорил себе «вы» что было бы глупо не подождать ещё немного. Ведь фактически она всё-таки могла ещё прийти. За четверть часа до назначенного времени, будучи не в силах больше оставаться в своей комнате, он спустился вниз. И велика была его радость, когда он издали увидел молодую девушку сидящую в одном из кресел холла. Он быстрыми шагами направился к ней. Глаза его сияли Лицо его улыбалось довольной, благодарной улыбкой. «И так вы все-таки пришли», — сказал он, глядя на нее взглядом человека, нашедшего потерянное сокровище. «Но что означало ваше молчание? Я думал, что вы хотели этим сказать, что не желаете иметь со мной больше никакого дела». «Я вам написала», — ответила она. «Написали? Куда?» «По тому адресу, который вы мне дали». Я послала вам письмо 3 дня тому назад. В таком случае всё ясно. Ваше письмо пришло слишком поздно и меня не застало. Вам надо было написать несколькими днями раньше. Как же вы себя чувствуете? Скажите. Вполне хорошо, ответила Анна. Я об этого не сказал, возразил он. У вас очень озабоченный вид. В чём дело, Дженни? У вас дома какие-нибудь неприятности? Да? Вопрос этот Лестер задал совершенно случайно, сам не зная, собственно, почему. Но это как раз дало повод Дженни заговорить о том, о чём ей хотелось. Мой отец очень болен, сказала она. Что такое с ним? Он очень сильно обжёг себе обе руки. Мы страшно перепугались. Ожоги настолько серьёзны, что По-видимому, он никогда уже больше не сможет работать. Она замолчала. Её лицо ясно говорило о том, что она чувствовала. Он не сомневался, что она понимала, что её семья была накануне катастрофы. Это скверно, сказал он. Совсем скверно. Когда это случилось? Недели 3 тому назад. Да. Это очень скверно. Но как бы то ни было, сейчас с первым долгом нам нужно позавтракать. Это даст мне возможность с вами обо всём поговорить. Я хотел бы узнать от вас подробности о вашей семье. Он провёл её в столовую и сел с ней за отдалённый столик. Он хотел было её развлечь просьбой заказать завтрак, но она была для этого слишком застенчива, а потому ему пришлось самому придумать меню. Когда всё было подано, Он с ободряющей улыбкой обратился к молодой девушке. "Теперь, Женя", сказал он. "Я хочу, чтобы вы рассказали мне подробно обо всех своих. кое-что я о них уже знаю из наших с вами прежних разговоров, но этого мне мало. Вы говорили, что ваш отец работал на стеклянном заводе Стеклодувом, а теперь, по вашим словам, он не сможет уже больше заниматься этим делом?" "Да", подтвердила она. «Сколько вас всех, сестёр и братьев?» «Шесть». «Вы самая старшая?» «Нет, самый старший мой брат Себастьян, ему уже двадцать два года». «Он работает где-нибудь?» «Он служит приказчиком в табачном магазине». «А сколько он получает? Вы не знаете?» «Теперь, кажется, двенадцать долларов», — ответила Дженни. «А что делают остальные дети?» Марта и Вероника слишком еще малы, чтобы работать. Джордж служит в конторе Вильсона рассыльным и получает три с половиной доллара в неделю. А вы? Я получаю четыре. Он замолчал, подводя итог всем этим заработкам. Сколько вы платите за аренду вашего дома? Продолжал он свой допрос. Двенадцать долларов. А вашей матери уже много лет? За пятьдесят. Он молча вертел в руках вилку, видимо, что-то соображая. "Сказать вам правду, Дженни. Я уже предполагал и раньше нечто в этом роде", проговорил он. "Я много думал о вас это время. Теперь я знаю всё точно и знаю, что есть только одна возможность разрешить эту трудную задачу. Я вам сейчас скажу, что именно вам надо сделать". Разумеется, при условии, если вы мне доверяете. Сказав это, он замолчал, выжидая ответа. Хотите знать, что именно я имею в виду? спросил он. Да, машинально ответила она. Предоставьте разрешить эту задачу мне. Позвольте мне помочь вам. Я предлагал вам это ещё в прошлый раз. Теперь это необходимо. Слышите? необходимо. Я думала, что никогда на это не соглашусь, ответила Дженни простым, искренним тоном. Я знал, что вы думали, возразил он. Но теперь всё это уже в прошлом. Все заботы о вашей семье я беру на себя. И я начну с этого же дня, вот сию минуту. Он достал свой кошелёк и вынул из него несколько 10 и 20 долларовых билетов. «Всего двести пятьдесят долларов». «Вот», — сказал он, — «для начала вы должны взять вот это. С этого дня я буду следить за тем, чтобы ваша семья ни в чём не нуждалась. Ну, дайте мне сюда вашу руку. Раскройте её». «О, нет, не надо столько. Этого слишком много», — воскликнула она. «Не давайте мне всего». «Дайте же вашу руку». Не спорьте. Сделайте то, о чём я вас прошу. Она уступила умоляющему взору его глаз и протянула раскрытую руку. Положив ей на ладонь деньги, он нежно сжал её пальцы. Возьмите их, моя дорогая. Если бы вы знали, как я люблю вас, маленькая моя девочка. Я никогда не допущу, чтобы вы или ваши близкие страдали. Её взгляд лучше всяких слов выразил её благодарность. Несколько минут она молчала. Я не знаю, как вас благодарить, проговорила она. Благодарить совершенно не за что, возразил он. Не вы у меня в долгу, а я у вас. Верьте мне. Он не кончил и молча смотрел на неё более чем когда-либо очарованный её красотой. Она не поднимала глаз, с волнением ожидая, что он ещё скажет. Что если бы вы бросили сейчас вашу работу и помогали бы вашей матери дома? спросил он. В этом случае вы всегда могли бы найти днём несколько свободных часов. Нет, я этого никогда не могла бы. Отец никогда бы мне не позволил. Он знает, что я должна работать. Да. Я понимаю, вы правы. Ну, боже мой, ваш заработок так мал. Четыре доллара в неделю. Я с радостью давал бы вам в пятьдесят раз больше, если бы я мог придумать способ, который дал бы вам возможность этими деньгами пользоваться. Этого я, конечно, никогда не могла бы, сказала Дженни. Я совершенно не знаю даже, как поступить и с этими. Придется сказать маме и посоветоваться с ней. Лестер понял, что отношения между Дженни и её матерью были очень близкие, дружеские, раз она считала возможным сделать ей такое признание, и это его глубоко тронуло. Но отказаться от своего намерения он, разумеется, не мог. По-видимому, выход здесь только один. Проговорил он очень мягко. Вы не созданы для такой работы, какую сейчас исполняете. Она не для вас. Я не могу допустить, чтобы вы продолжали оставаться у миссис Брэзбридж. Бросьте это и приезжайте ко мне в Нью-Йорк. Я всячески буду о вас заботиться. Я вас люблю, и вы мне необходимы. Что же касается до вашей семьи, то с этих пор она будет на моих руках. Вы можете нанять им хороший, удобный дом и обставить, как вы пожелаете. Вам, наверное, это будет приятно. Он замолчал, А Гэни перенеслась мыслью к матери. Миссис Герхард мечтала об этом всю жизнь. Она была бы так счастлива, если бы могла переехать в более просторный домик, удобно и уютно обставленный, с небольшим садом или двором, в котором было бы несколько деревьев. Не надо было бы больше беспокоиться о том, чтобы не просрочить взносы за квартиру и за взятую мебель. Ни счета перестало бы давить её. Да. Это сделало бы её такой счастливой. Дженни колебалась. Лестер не спускал с неё пристального взгляда. Он понимал, какую силу привели в движение его последние слова. Было безусловно очень удачно с его стороны заговорить об этом доме. Помолчав ещё несколько минут, он спросил: "Что же, позволите вы мне сделать так, как я говорю?" Это было бы Очень хорошо, сказала Анна. Но сейчас, конечно, невозможно. Я никогда не могла бы уехать из дома, так как папа непременно захотел бы узнать, куда я еду, и я не знала бы, что сказать. А вы не могли бы сказать, что едете в Нью-Йорк с миссис Брэзбич, посоветовал он. Ведь ваш отец, наверное, ничего не имел бы против этого. Это, конечно, сказала Анна. Но ведь они всегда могли бы узнать правду, и тогда нет. Они безусловно ничего не узнают, уверенным тоном ответил он. В смеси брез и блеч они никогда не видится, а светские дамы редко предпринимают какое-нибудь более или менее длинные путешествия совсем одни. Вы могли бы сначала сказать об этом только как о предположении, потом, что вам непременно нужно поехать, и в конце концов действительно поехать. "И вы правда думаете, что я могла бы так сделать?" спросила Дженни. "Разумеется. Почему нет? Что в этом особенного?" Чем больше Дженни думала об этом плане, тем он казался ей исполнением её. Но ей внезапно пришло в голову, что в результате тех отношений, которых добивался Лестер, она вторично могла стать матерью. А она чувствовала, что совершенно не в состоянии была бы снова переживать всю эту трагедию при подобных условиях, разумеется. Если она не могла заставить себя до сих пор сказать Лестеру о существовании Весты, то сейчас она должна была найти в себе достаточно сил, чтобы сказать ему об этом. «Я», — произнесла она нерешительно и умолкла. «Да?» — спросил он. Я жду, Дженни. Что вы хотите сказать? Я Дженни опять умолкла. Лестер наслаждался её застенчивостью, любовался каждым движением её прелестных, слегка дрожащих от волнения губ. Но в чём же дело, Дженни? снова спросил он. Говорите же. Если бы вы только знали, до чего вы восхитительны. Неужели же вы не можете мне сказать? Рука Дженни лежала на столе. Он нежно накрыл её своей ладонью. Я не могу иметь ребёнка, проговорила она наконец, опуская глаза, чтобы не встретиться с его взглядом. Он молча смотрел на неё, и её врождённая порядочность, проявлявшаяся даже при таких ненормальных условиях, её спокойное признание жизненных фактов подняло её в его глазах на такую высоту, на которую до сих пор он её ещё не ставил. Вы большой человек, Женни, сказал он. Вы изумительная девушка. Но вас этот вопрос не должен беспокоить. Всё будет так, как вы хотите. Со своей стороны, я тоже вовсе не хочу, чтобы у вас был ребёнок. Он прочёл вопрос с её удивлённым, скомфуженным лицом и прибавил: Безусловно, так. Надеюсь, вы мне верите. Верите тому, что я знаю, то, что говорю. Да, прошептала она. В таком случае вам не о чем беспокоиться. Я не допущу, чтобы вас коснулись какие-нибудь неприятности. К тому же, я вообще не желаю иметь детей, ни теперь, во всяком случае. Можете быть по этому совершенно спокойны. Да, проговорила она чуть слышно. Ни за что на свете не согласилась бы она посмотреть ему в лицо, встретиться с ним взглядом. «Послушайте, Дженни», — сказал он после некоторого молчания. «К чему тянуть все это так долго? Я чувствую, знаю, как вы ко мне относитесь, и вы, в свою очередь, конечно, понимаете, что я не стал бы сейчас здесь сидеть и всячески вас умолять, если бы не любил вас. Я без ума от вас, в этом нет ни малейшего преувеличения. Вы на меня действуете, как вино. И вы должны поехать со мной отсюда в Нью-Йорк. Должны. И как можно скорее. Я знаю, что с этим связаны для вас некоторые трудности, но при желании все можно устроить. Прежде всего, мы поедем в Нью-Йорк и там решим, как действовать дальше. Я познакомлюсь с вашей семьей и сделаю все, что требуется в таких случаях от молодого человека, ухаживающего за барышней. Все, что вы мне скажете. Только умоляю вас. Поедемте в Нью-Йорк. Но ведь это не значит, что я должна поехать туда с вами в один из ближайших дней. Именно. Завтра, если можно. В понедельник самое позднее. Ведь если бы миссис Брэзбридж попросила вас с ней поехать, то вы не стали бы долго раздумывать, и никто ничего не имел бы против этого, правда? Да. Задумчиво проговорила она. Так почему же в таком случае вы не хотите теперь так же поступить? Потому что гораздо труднее действовать, когда приходится лгать, по-прежнему задумчиво проговорила она. Я это прекрасно понимаю, но всё-таки вы это можете сделать. Сделайте. Скажите. А вы не могли бы ещё немного подождать? проговорила она. Всё это так неожиданно. Мне страшно. Ни одного дня, моя дорогая, ни одного часа. Разве вы не понимаете, что со мной творится? Взгляните на меня, Дженни, и скажите, согласны? Поедете? Да, сказала она. В голосе её звучали нерешительные, грустные нотки, но сердце её дрожало под наплывом неведомого, до тех пор глубокого чувства. Да. Я поеду